Глава двадцатая. Безымянные земли. После того, как мы расправились с незваным гостем, мне дали аж одиннадцать уровней, отчего я просто потерял дар речи, и когда осознал это, на протяжении минут пятнадцати шёл молча. Я пытался хотя бы примерно подсчитать, сколько же в общем получил опыта за этого демона, и какого же он тогда был уровня. А какого они все тут уровня? Данная локация явно не для новичков. Может, она предназначена для игроков, поигравших в сотню граней уже несколько лет? Да, скорее всего, так и есть. И, наверное, попав в нее, нормальные люди должны выполнять какой-то определенный квест, скорее всего, эпического масштаба, а не стоять на одном месте и годами прокачиваться, чтобы стать сильнее. Но у меня-то, как обычно, все не через то место. Наконец-то я сдвинулся с этой мертвой точки в своей прокачке, И перевалил за сотый левел. Если быть точнее, то теперь у меня 109 уровень, я получил свой первый бонус. В качестве награды все мои прокачанные характеристики персонажа разово были увеличены на постоянной основе на 10%, а также я получил случайный бонус – возможность развития второй ипостаси до третьего уровня. И вот тут, кстати, становится понятно, почему первые игроки, достигшие сотового уровня, не раскрывали, что за это было положено, так как если не распределить очки характеристик заранее, то потом в процентном соотношении в качестве бонуса получишь меньше, чем мог бы. Скорее всего, данная информация распространялась только внутри кланов. И используя даже такую мелочную возможность, все пытались стать сильнее остальных и сохранить свое преимущество. Конечно же, со временем это перестало быть тайной, когда больше игроков перевалило за эту символическую отметку. Но я, как обычно, полностью погруженный в свои проблемы, не уследил за подобной информацией. Хм. А ведь у меня появился прекрасный шанс подняться в уровнях. Даже лучше, чем я мог рассчитывать. Конечно, один я не справлюсь, но при помощи беса, если все получится, осталось лишь найти еще нескольких гнусных демонов. Мне очень хотелось сесть и спокойно подумать над своей дальнейшей прокачкой, хотя бы определиться, куда продолжать вкладывать очки характеристик. Но от моих мыслей меня отвлекло слишком серьёзное выражение лица беса. Он явно что-то почувствовал и резко сорвался с места, устремившись куда-то вдаль. Кое-как мне удалось догнать его и двигаться с той же скоростью, используя при этом все свои возможности на максимум. Как же он быстр! Не перестаю удивляться. Добравшись до определенной возвышенности, с которой достаточно хорошо просматривалось все близлежащее пространство, я последовал его примеру и начал всматриваться вдаль. А он хорошо знает эти места, что в принципе неудивительно. Лучшей позиции для наблюдений и не придумать. Перед моим взором открылись бескрайние просторы этих земель, и я прекрасно видел, что чем дальше, тем больше было жизни. «Конечно же, местной фауне не сравнится не то чтобы с лесами эльфов. Даже с людской территорией это и рядом не стоит. Но всё же здесь не так уж и безжизненно, как я изначально думал». По достаточно встревожному взгляду беса я понял, что он что-то видит, и это точно не предвещает ничего хорошего. Но как бы я ни старался, у меня не получалось разглядеть что-либо. Демонёнок хотел было уже двинуться куда-то дальше этого места, но я его остановил». Чтобы мне понять, в чем дело и какое в данный момент лучше всего принять решение, я должен сам все увидеть. К сожалению, я пока что не готов вслепую довериться Бесу и следовать его решениям, поэтому попросил немного подождать. Я помнил, что при использовании отстраненного разума время здесь не остановилось, но я все равно смог наблюдать себя со стороны. Так может быть, при помощи этого я смогу и разведать обстановку? По крайней мере, направление я знаю. «Погоди пару секунд, я быстро!» Лежа на земле, обратился я к демону. Используя свою грань, я воспарил над этим миром и, не теряя времени, полетел в нужную сторону. В скором времени, почувствовав сильную опасность, я остановился. Перед моим взором открылось неожиданное зрелище. Я увидел отряд демонов, организованных. Внешне они все были разные и безумно сильные. Мощь так и распирала от их могущественных тел. «Они пришли с тем демоном? Ищут нас? Будут мстить? Или же вообще здесь по своим делам?» К сожалению, мне не узнать ответа на эти вопросы. Насколько я смог понять обстановку, во главе этого отряда была демонесса, верхом на непонятном для меня четвероногом создании самой преисподней. Вся ее внешность так и притягивала взгляд, но в тот же момент пугала ее устрашающая сила, которую даже если и захочешь, не скрыть. Она подняла голову и посмотрела точно на меня. Больше в том месте некуда было смотреть. Что-то не так, нужно возвращаться. Моментально отменив отстраненный разум, я снова оказался в своем теле, почувствовал, что если бы промедлил бы хоть на мгновение, могло случиться непоправимое, словно мой разум способный пленить или еще чего похуже. «Восемь демонов», — вслух произнес я. «И каждый из них, скорее всего, еще сильнее прежнего». «С ними нам точно лучше не пересекаться». «А ты что думаешь?» «Вот и я того же мнения», — продолжал я вести диалог сам с собой. «Я надеялся здраво так здесь прокачаться и поднять уровней, но с такими врагами мне, конечно, ничего не светит. Еще и уточнить ничего не могу у беса, и дело даже не в том, что он не может разговаривать». Складывалось ощущение, будто ему и самому толком ничего не известно. Об этом легко можно было догадаться по его растерянному виду. Похоже, подобные гости не нечасто сюда заглядывают. но ну, в принципе, собираясь посмотреть этот мир, я не шёл куда-то конкретно, поэтому мы можем просто обойти их дугой. Да, так точно будет лучше. Конечно же, я хочу найти вражеских существ и поднять на них уровень, но с таким сильным отрядом нам точно не потягаться. Странно вообще, что они вместе. «Слушай, бес, но это я тебя так называю», — ответил я на его вопросительный взгляд. «А тут есть какие-нибудь живые существа, которых можно убить? Ну, типа, мне надо стать сильнее, а наши с тобой схватки рано или поздно плачевно для меня закончатся. Ты же постоянно крошишь меня, и представь, мне это не сильно-то нравится». Он неоднозначно пожал плечами, и мы молча двинулись дальше. Через какое-то время мы вновь неслись на полном ходу. Растительности становилось больше, а вот живых существ по-прежнему не было. «Да уж действительно, в этом мире способны выжить лишь сильнейшие». Остальные, видимо, стали кормом для кого-то или же просто коротким развлечением. Спустя еще немного я начал потихоньку выдыхаться и отставать от него, так как держать подобный бешеный темп слишком тяжело, даже для настоящего, более выносливого, меня. «Бес, притормози немного!» — крикнул я ему вдогонку, но, кажется, уже слишком поздно. По всей видимости, он не услышал и унесся дальше. Я же вынужден был и вовсе остановиться, чтобы поддышаться и восстановить энергию. «И сколько мы так бежали? Какое огромное расстояние пройдено, но так никто и не встретился. А ведь Абаркхар говорил, словно тут все кишит демонами. Пока я размышлял об этом и восстанавливался, я почувствовал приближение сильной ауры. Так, стоп, у беса она по-другому ощущается. Да и направление не то. Так меня все-таки кто-то почувствовал и решил проведать? Вроде бы я должен быть рад, но на душе стало слегка тревожно». А что, если меня сейчас убьют? Здесь нет слабых соперников. Воскреснув снова позади, я уже не смогу нагнать беса. ты да куда он, блин, запропастился, когда так нужен? С каждой секундой моего волнения росло все больше. И неспроста. Чем ближе существо приближалось, тем более мощно ощущалась его аура, и я понимала она гораздо сильнее, чем у беса. Я уже достаточно долго его жду и знаю, приближается он с огромной скоростью. Но его всё нет. Это значит только одно. Аура ощущалась хрен знает откуда. Какое же расстояние было изначально, и как он вообще смог меня тогда почувствовать? Кстати, Абаркхарт так и говорил, что меня сами найдут. Я сел, достал заранее пожиратель и, максимально сконцентрировавшись, начал ждать первого удара. Я был уверен, что это существо на полном ходу, даже не замедлившись, атакует меня, И уже только после этого начнёт разбираться, что почём. Так и случилось. Но в последние несколько секунд я успел ужаснуться от скорости приближения этого монстра. Только в конце я действительно смог осознать его мощь, и из-за этого мне не удалось правильно рассчитать время, чтобы встретить его волной, рассекающей пространство. В итоге, в последний миг мне пришлось уклоняться от атаки, иначе я опасался, что попросту не смогу заблокировать удар такой силы. «Что?» «Я промазал!» – возмутился огромный демон, от которого исходил настолько сильный жар, что казалось, словно пространство вокруг него слегка искажается. Видимо, он очень торопился и сильно выдохся, боясь потереть свою добычу. Это и сыграло мне на руку, иначе я мог бы уже быть мёртв. Сто процентов, любая его атака окажется смертельной для меня, поэтому я был максимально собран, боясь даже заговорить, чтобы не сбить концентрацию. «Уверен, такой слабак, как ты, не смог бы увернуться, даже почувствовать атаки. А значит, тебе просто повезло», — продолжил он говорить. «Ага, как же, не смог почувствовать атаки. Да я за сотню километров тебя ощутил. Не очень-то ты пытался скрыться», — подумал я, в то время как демон продолжил. «Ну что ж, второй раз я не промахнусь. Сдохни!» Он моментально, словно телепортировавшись, переместился ко мне и небрежно попытался отсечь мою голову своей лапой. Его перемещение действительно было за пределами моего восприятия, но вот удар я смог разглядеть, и в этот момент, отклонившись назад, запустил свою волну. Все произошло слишком быстро, отчего моя атака вышла тоже смазной и неточной. Я увидел, как отсек демону руку, но даже так, по инерции, он задел меня уже отрезанной лапой и чуть было не разорвал мне в хлам половину тела. А потом и к нему пришло понимание произошедшего, и его глаза налились кровью. От несдерживаемой ярости под ногами начала плавиться земля. «Арк! Жалкий червь! Да как ты посмел?» Казалось, его вопль разлетелся по всей округе. Он взял свою по локоть отрубленную руку и, неверя смотрел то на нее, то на меня. «Я сожру тебя со всеми потрохами!» Придя в себя, продолжил орать он. Я стоял уже машинально, перехватив меч одной рукой, так как даже это нанесённая вскользь случайная рана, раздробила мне плечо. Невероятная мощь, я еле выжил даже после такого. Всё, что я мог себе позволить, — это думать. Начинать диалог не было никакого смысла, ведь с ним точно не удастся договориться, и после я лишь потеряю свою концентрацию, а я и так уже на пределе, лишь кое-как удаётся успевать за ним. Теперь он без одной руки, по сути, как и я. Не знаю, станет ли демон из-за этого слабее, но мне это практически никак не помешает. Конечно, я слегка проиграю в скорости и силе удара, но благодаря множественным тренировкам орудовать двуручником одной рукой стало для меня обычным делом. Я не собирался дожидаться его следующей атаки и хотел напасть первым, применив несколько способностей, но он вновь пропал из виду, и на этот раз мои шансы умереть максимально сильно возросли. Я почувствовал смерть. Сзади, воспользовавшись на долю мгновения бестелесным, я ушёл от его атаки и сразу же применил хлопок с гравитацией. А после этого нанёс серию ударов, которые снял ничтожно мало здоровья и крохи. За всё своё время игры я уже понял, что бестелесным лучше вообще не пользоваться против сильных противников. Каждый раз, применяя эту способность, у меня возникало ощущение невероятной опасности, будто может случиться что-то пострашнее смерти. Поэтому я решил использовать эту способность лишь только в подобных безвыходных ситуациях. Демон словно озверел и, громко зарычав от ярости, бросился на меня в бесконтрольную атаку. В его глазах читалось безумие, он бил яростно и невероятно сильно. Я мог лишь отбиваться, но понимал, что долго так не продержусь. Успевая между его атаками использовать щелчок, я пытался хоть немного сбить его темп, но против него от этого не было никакого толку. «Сдохни уже, жалкая пародия воина! Только и можешь что уклоняться!» Нескончаемое количество ударов на невероятные скорости слились в один сплошной звон, вернее, грохот. Мы оба сражались одной рукой, а лишь благодаря этому я был еще жив. Хоть демон прибыл сюда уже запыхавшимся, но я чувствовал, что выдохнусь быстрее, и скоро настанет время умирать. Да, все его параметры в несколько десятков раз превосходят мои. Исход боя очевиден. «Единственная способность, которой я мог переломить это сражение, уже ушла на кулдаун. Теперь остается лишь достойно сражаться до самого конца». «Этот слабак мертв!» Сплюнув на землю, обратился один из демонов, Караштрот, старший среди них. «Мертв, не то слово. Его разорвали на куски, так что даже я уже ничем не смогу ему помочь. Хм. Не думала, что отправлять его одного окажется опасным». — Ничего опасного, просто он был слаб. Позвольте мне догнать тех двоих, я принесу вам их головы, — распаляясь, предложил он. — А не придется ли нам потом и тебя по кусочкам собирать, арк? — встрял другой демон. — Что? Ты сомневаешься в моей силе? — Сомневаюсь. И открыто говорю тебе об этом. Вы оба из низших. Но раз уж тут речь зашла про сословие... — Я единственный высший демон среди вас, — вновь заговорил у демонесса. «Но ты уже доказал свою силу, Хельдзен. Давай дадим возможности Аркху проявить себя. Ступай и покажи, на что ты способен, а я буду наблюдать». Обратилась она уже к нему. «Но поторопись, ты же чувствуешь, как быстро они удаляются. Наверное, боятся встречи с нами». Аркх несся словно ветер. Ничто не могло его остановить. Он прекрасно чувствовал их обоих и знал, что это, возможно, его последний шанс проявить себя. А Раштрот была единственной, кого он открыто уважал и скрытно боялся. И именно перед ней ему хотелось как никогда покрасоваться, показать, что и он полезен. А если она признает его, увидит в нем мужчину, а не просто подчиненного, возможно, у него будет шанс сблизиться с высшим демоном, а это многого стоит. После разговора с Хельдзеном его переполняла ярость. Каждый раз этот мерзавец не упускал возможности показать, что сильнее и стоит выше его. Но сегодня все может измениться. Все должно измениться. «Да, я чувствую. Да, уже близко. Один остановился. Прекрасно. Размажу ему башку, даже не останавливаясь, и побегу дальше за вторым. Ха-ха, как же все прекрасно складывается. А Раштрут оценит». На полном ходу он ударил и собирался полететь дальше, но вовремя понял, что промахнулся. «Что? Не может быть. Неужели я как-то случайно промазал? Ладно, из-за этого я потеряю несколько секунд, но в целом ничего не меняется. Снесу ему башку следующим ударом и нагоню второго». После очередной попытки демон лишился своей руки. «Как? Не понимаю, он же такой слабый. Я не ощущаю в нем никакой силы». «Боже, я не верю в это. Неужели нам действительно придётся вмешиваться?» Наблюдая со стороны, не скрывая довольной улыбки, обращался к демонессе Хельдзен. «Да он даже такого слабака не способен победить. И куда мы катимся? Позор всех демонов!» «Я не знаю, что и сказать. Пожалуй, я сам покончу с этим жалким зрелищем». «Постой!» Настолько властным голосом, что у него аж мурашки побежали, она остановила его. «Ты разве не видишь?» «Да, Арк, их самых сильных демонов, как и ирис Но разве кто-то настолько слабый, как тот эльф, способен противостоять им?» «Посмотри на его скорость. Здесь что-то не так. Я хочу еще понаблюдать. Не переживай, я не позволю погибнуть второму демону». «Не переживать? Да и плевать хотел на таких жалких существ. Отныне этот отброс для меня лишь грязь не более». «Да-да, смотри. Он не мог видеть того удара со спины». «Я действительно не ощущаю силы этого странного эльфа, но каким-то образом он бьется на равных с одним из нас, даже при том, что у него одна рука обездвижена «Он больше ни один из нас не позорен с таким сравнением!» «Вот же упертый и рогатый!» «Так сильно хочет произвести на меня впечатление, что аж противно! Но я обязан их терпеть, если хочу добиться своих целей!» Подумала про себя Араштротт. Но, пожалуй, все же придется прикончить этого эльфа.